Россия в конце XIX – начале XX веков Источники Вступлением России в конце XIX – начале XX веков в стадию монополистического капитализма изменяется характер и структура корпуса источников увеличивается количество хозяйственной документации с укрупнением производства налаживается система строгой отчетности всех производственных звеньев унифицируется текущая документация для ведения используются типографские бланки с твердым формуляром Это во многом облегчает работу с этим видом источников. Кроме того, с начала XX века начинает широко применяться машинопись и другие механические способы воспроизведения записей. Новыми формами экономической документации в этот период являются тайные монополистические договоры, протоколы, совещания руководителей компаний, частные статистические сводки. В результате революции 1905-1907 годов изменяется характер русского законодательства. 17 октября 1905 года Николай II подписал манифест, в котором кроме введения общедемократических свобод слова, печати, собраний, провозгласил создание в России законодательной думы. Отныне законы должны были приниматься с одобрения думы. За царем сохранилось право законодательного почина, утверждение законов, а также их принятие без одобрения думы в чрезвычайных обстоятельствах. Законы, изданные с 1881 года, по 1913 годы вошли в третье собрание полного собрания законов Российской империи. Текущие законодательные акты публиковались в периодически издававшемся собрании узаконений. 23 апреля 1906 года накануне открытия Первой Государственной Думы Николай II подписал новый свод основных государственных законов. В начале 20 века появляется еще один принципиально новый вид источников – документы политических партий. Первые русские политические партии социалистов социалистов-революционеров и социал-демократов были созданы подпольно в 1901-1903 годах. После манифеста 17 октября образование партии стало легальным. Крупнейшими из новообразованных партий в России были Конституционно-демократическая партия и Союз 17 октября. Изучение партийных программ и установок является одним из важнейших направлений общественно-политических исследований. Из публицистических сочинений периода получили большую известность работы э, Приханова. «Наши разногласия», Ленина, развитие капитализма в России, империализм как высшая стадия капитализма, антиреволюционный сборник статей о русской интеллигенции Вехи авторами которого были Струве, Бердяев, Булгаков, Гершинзон и другие. При использовании публицистических материалов, особенно в переводике, необходимо учитывать, что провозглашение свободы слова в России относится только к 1905 году. Из документов личного происхождения особенно известны дневники Николая II и его переписка, воспоминания Витте, Милюкова и других.